Глава 181. Наследие Парацельса, часть 1 Эти слова прозвучали, будто гром среди ясного неба. Мастер Желтой Башни, один из символов королевства Мелтор, на самом деле являлся гримуаром. Однако Парагранум не удивился тому, что его личность была разоблачена глатани. Теодор, наблюдавший за этой битвой нервов между двумя гримуарами, был просто шокирован. Тот факт, что он столкнулся с очередным гримуаром, да еще и в такой ситуации, это попросту выходило за рамки его воображения. э т о едва удалось сохранить свое самобладание. о Что, черт возьми, происходит? Стеснув зубы, спросил он у своей левой руки. Тем не менее, г л а т о н и н не отрываясь, смотрел на то, что стояло перед ним в форме девушки. Сама по себе девушка производила не сильно устрашающее присутствие. Тем не менее, проблема заключалась в том, что н е мог догадаться, что скрыто внутри нее. Почему она захотела с п л и т е т ь с я с Теодором через вступление в к в а т р а И каким образом она узнала о присутствии г л а т о н и Кроме того, т е л совершенно не понимал, что г л а т о н и имела в виду под словом «табу». Он хотел поподробнее расспросить его об этом. Но прямо сейчас его гримуар находился в беспрецедентно взволнованном психическом состоянии. А еще ему было непонятно. Зачем мастер «Желтой башни» превратился в девушку? Эй, о е д ь наше знакомство проходит не в самой удачной атмосфере. Помнится, в последний раз прервала Вероника. В отличие от своего симпатичного девичьего лица, пара мрачно улыбнулась и протянула руку. Что ж, рад познакомиться, парень. Я мастер «Желтой башни» Нарден и г р и м а р Парагранум. Последний трактат оставленный великим алхимиком Парацельсом. Этот твой язык явно настороже, но мое тело в д е с я т раз слабее твоего, поэтому не стоит особо волноваться. Ну, ты был бы идиотом, если бы просто парил мне на слово. Тем не менее, нам есть о чем поговорить. Это был намек на то, что им следует изменить текущее местоположение. Данный перекресток был совсем неподходящим местом для разглашения тайн, поскольку здесь постоянно ходили люди. Черт, я точно должен ему верить, подумал Тео. Тем не менее, проанализировав ситуацию, он понял, что Нарден вряд ли испытывает к нему враждебные чувства. Текущий дискомфорт был вызван внезапным страхом раскрыть его тайны. Но вот сенсорное восприятие Теодора за все это время не подало еще ни одного предупреждающего сигнала. Теодор прекрасно понимал, что опасно полагаться исключительно на свои чувства. Они не всегда могли спасти, как, например, в случае с атакой Аквилла. В конце концов, его сенсорное восприятие было просто индикатором, Компуса. о н а б ы л а столь же надежным, как и ненадежным. В конце концов, Теодор решил, что его секрет уже раскрыт. Так что терять больше нечего. Единственное, из-за чего он продолжал нервничать, это из непринужденного отношения. Мастера Желтой Башни. Хорошо. И где вы предлагаете продолжить разговор? Спросил Теодор, о д а в а я инициативу в руки Пария. Если не возражаешь, то как насчет моей лаборатории? Усмехнулась п а р а показывая в сторону верхней части Желтой Башни. В это место десятилетиями, а может быть, даже веками не ступала нога других магов. В каком-то смысле именно из-за этого м а т е р Желтой Башни п росло настоящие легенды Манавиля. Гримуар Параграну скрывался под обликом человека уже более 500 лет. Он перестал появляться на глаза другим, по крайней мере, с момента завершения постройки башен магии. И вот, теперь он шел вместе с Тедором Миллером по направлению к своей лаборатории. Глатани, шагая по ступени вслед за Мастером Желтой Башни, Тео решил воспользоваться моментом, чтобы задать пару вопросов своему Гримуару. т ы что т е б е есть на м а с т е р Желтой Башни? Объясни мне, что подразумевало под словом «табу» и что такое «парагранум»? м м ну ладно. Неужели г л а д н и все-таки посчитала, что эту информацию нужно знать и Теодору? И вот жадный Гримуар предоставил ему даже больше сведений, Чем ожидал сам Тео. Парагран о м был создан великим а л х и м и к к о н ф е л и и п о м Парацельсом. Ни один алхимик не мог превзойти его в эпоху мифов. И даже вулканцы, предки дварфов, считали его истинным мудрецом. Даже величайший кузнец Вулканус относился к нему как к балабогу. Создатель Гримуара. Когда дело касалось ловкости и чувства эстетики, дварфы намного превосходили человеческих ремесленников. Но тогда как насчет их предков? Высшие эльфы унаследовали лишь малую часть о т а р ф и при этом могли вызывать настоящие чудеса. Если следовать этой логике, чистокровные высшие расы наверняка были настоящим воплощением этих чудес. Тем не менее, алхимик, упомянуто как Парацельс, был обычным человеком, которого почитали даже наиболее талантливые представители высших рас. Было вполне понятно, что ему удалось выйти далеко за рамки обычного смертного существа. Он был тем, кто сумел создать гримуар. Ара, Горану, это гримуар, созданный Парацельсом. Со времен окончания эпохи мифов изучение развития алхимии пошло на спад, а потому в нынешние времена е практически не уделяли внимания. Тем не менее, именно она стала основой для строительства башен магии Мелтера, и она все еще изучалась. Любой гримуар выходил за рамки здравого смысла, поэтому словоглата непорядком испугали Теодора. Причина, по которой п а р а г р а н а м способствовал созданию Мелтера, брала свои корни в событиях 600-летней давности, а строительство башен м а г и з а к л ю ч а л о в создании исследовательской базы. Конечно, у Парагранума могла быть и другая причина, однако в дальнейшем, наблюдая за действиями Гримуара, ты обнаружил, что его умозаключение было близко к правильному. Тогда что насчет нарушить табу? Грамм! Этот вопрос прозвучал слегка нагло, так что Глата, не без того потоком изливавший информацию, на мгновение приостановилась. Однако затем она снова заговорила. «У каждого гримуара есть своя цель существования, заложенная его создателем. Я собираю магию, суперби собирает гены и так далее. Все наши действия предназначены для исполнения конкретной цели, это понятно?» «Да». Таким образом, для достижения своей цели существования, Гаримар использует методы, которые ему доступны. Автономное передвижение, поглощение, ручное управление. Все они основываются на своих собственных принципах. Сочи с параграномом. Это тип ручного управления, которое требует пользователя. Но сейчас у парагранома нет пользователя. Он создал свое собственное тело и притворяется человеком. Это выходит за рамки его функционального назначения, а инструменты, которые не используются по назначению, больше не являются инструментами. Они отклоняются от своей цели существования. Это табу для гримуаров. Громко объявила г л а т а н и Простое изменение своих принципов действия не несет в себе никакого вреда, но книги, которые нарушают свою цель, становятся неустойчивыми и могут одичать. Отклонение от своей судьбы – грех для инструмента. Это ужасное преступление, которое сулило не менее ужасный конец. И его эго рухнет, и он исчезнет, так и не достигнув цели своего существования. Теодор понимал это не только из-за своего собственного опыта в з а и м о д е й с т в и я с Глатани, но и благодаря сражению Суперби, й который подчеркнуто говорил о достижении своей цели. Таким образом, подобное поведение для гримуаров было неприемлемым. И вот в этот момент у Теодора возник вопрос. А тогда почему Мастер Желтой Башни? Выглядит так хорошо. Прошло уже шестьсот л е й с тех пор, как табу бы было нарушено. Мне тоже интересна эта причина. Это опасно? Есть поговорка, что проснувшись утром, ты уже вечером можешь умереть. Это не ответ. Пока ты у г л а т а не беседовали, девушка привела их на самую вершину Желтой Башни. И внезапно спросила. Наверное, это была увлекательная история. Глаза Тайдора полезли на лоб, отчего п а р у усмехнулась. Думаю, ты спросила я обо мне. Раз ты мастер, то должен был уже открыть, как минимум, четвертую печать. Таким образом, ты узнал практически обо всем, и задался вопросом, почему я все еще в хорошем состоянии, как для того, кто нарушил табу. Вы умеете читать мысли? Возможно, алхимия не предоставляет таких способностей, но у меня свой стиль. Если так, это означало, что параграном обладал страшно высокой интуицией, Он смог догадаться, что Теодор обратился к Глатани и получил лишь часть ответов на свои вопросы. Тео нечего было даже думать о том, чтобы что-то утаить от такого противника. «35 литров воды». Глядя на напряженного Теодора, внезапно произнесла пара. «А?» – переспросил Тео. Ничего ему не объяснив, пара продолжила перечислять. «20 килограммов углерода, 4 литра аммиака, 1,5 килограмма оксида к а л ь ц и я 800 грамм фосфора, 250 грамм соли, 100 грамм нитрата калия, 80 грамм серы, 7,5 грамм фтора, 5 грамм железа, 3 грамма кремния. Кое-что из этого перечня т ы д у р знал, а про кое-что слышал впервые. Все эти названия были сферы науки, которая только-только зарождалась и должна была сделать свой первый серьезный шаг, лишь в далеком будущем. Таким образом, т е д о р не понимал ни смысла, ни значения этого монолога. Но вот... Глата не, судя по всему, знала, о чем идет речь. «Это составляющая одного среднего взрослого человека». Словно ожидая этого, пара ухмыльнулась, после чего скинул мантию. Теодор видел много красивых женщин, но все равно был впечатлен телом пары, у которой были идеальные пропорции. «Конечно, при создании этой девушки я использовал меньшее количество составляющих». Проведя руками по изгибам свое тело, произнесла пара. сделала это тело без использования человеческих ресурсов? Да, ведь только я могу создать что-то из ничего. И использовать уже существующую жизнь для создания другой жизни это ж е нечто из области химер. Теодор слушал разговор между гримуарами, не скрывая своего замешательства. Человеческое тело? Вы создали человеческое тело из ничего? Если быть точнее, я создал гомункул. То, что ты видишь, всего лишь подражение человеческому телу. И до смерти ему остается не более десяти лет. Другими словами, эта попытка неудачная. Почему? Почему Параграном по пытался создать человека? Почему он создавал гомункулов? Почему Гримуар делал это? И почему он жил под маской «Мастера Желтой Башни»? В голове Теодора всплыло множество самых разных «почему». Эдическое отвращение, любопытство как волшебника, неприятие смерти как человека, желание создать жизнь. Ты не мог догадаться. что именно стояло за всеми этими «почему». Однако у Парагрунума, который долгое время наблюдал за множеством самых разных магов, были ответы на все вопросы Теодора. «Все это связано с моей целью». Улыбнувшись, произнес гримуар, пребывавший в форме красивой девушки. Великий алхимик Филипп Парацельс поставил перед собой цель создать человека. Этот человек не должен был быть в чем-то лучше или хуже других, обычных людей. Таким образом, и цель самого Парагрунума з а к л ю ч а л с ь в создании настоящего человека. Пока нет жизни, не имеет значения, кем этот человек станет – героем или нищим. Такой была судьба, оставленная по р а г р а н о м у Такой была цель его существования. Таким был истинный путь, которым алхимик, достигший своего пика в эпоху мифов, шел до самого конца. Благодаря этому я сумел переписать свою сущность, чтобы исключить каких бы то ни было пользователей и д е й с т в и я исключительно в одиночку. Нет столь же эффективного исследования, как непосредственное подражание людям. Один вопрос нашел свой ответ. Но Теодора тотчас же возник новый. Почему Парацельс пытался создать человека? Согласно записям моего создателя, люди – союзники возможностей и семена хаоса. Если быть точнее, люди – существа, которые не могут быть ничем иным, кроме как хаосом. Если я смогу своими руками создать подобную возможность, это сможет помочь выяснить истину. «Какую истину? Кроме того, это... это же просто гипотеза!» «Неужели? Нет, эта дискуссия бесполезна. Прав я или нет, я все равно должен попробовать!» Услышав слова Паре, Теодор понял, насколько велико безумие, присуще Гримуару. Это существо обладало глубочайшей мудростью, которую люди вряд ли вообще могли себе представить. Оно было наделено высочайшим интеллектом, но в то же время у него был инстинкт преследования своей цели – н е зависимости от того, р е а л ь н о ли она вообще. «Не отчаивайся, не сдавайся, не иди на компромисс. Забудь о том, возможно это или невозможно». Пара говорила как человек, но ее сущность все равно от этого не менялась. «На этом моя история окончена, владелец Глатани. Тебе интересно, почему я привел тебя сюда и доверил свою тайну?» Спросил мастер желтой башни и открыл входную дверь. Изнутри начала медленно вытекать тьма, словно поглощая прохладный воздух коридора. Теодор невольно напрягся, поскольку данное явление было вне пределов его понимания. я д о м а вы хотите о чем-то меня спросить?» С трудом подавив свою о б е с п о к о е н н о с т ь ответил Теодор. «Нерное». Мастер желтой башни, параграном, взглянул на своего спутника с довольным выражением лица, после чего протянул вперед левую руку, что-то нащупал на стене и потянул. «Ляск!» Из темноты раздался механический звук. Вскоре тьма р а с с е л а с ь и перед глазами т е л п о я в и л а с ь поистине невообразимое зрелище. е к в а Непроизвольно вырвалось изумленного м а к а «Что ж, добро пожаловать в мою лабораторию!» Первым, что он увидел, было нечто в виде сильного молодого человека. Затем что-то вроде пожилого человека. После этого взора предстал милый маленький мальчик. И п о с л е д н я я оказалась фигура красивой девушки. Люди разного пола и вида плавали в прозрачных стеклянных контейнерах. Нет, это были не люди. Все н е были гомункулами. Человеческие оболочки, лишенные своего собственного эго. «Сколько людей з н а ю т об этом?» Подрагивающим голосом спросил Тео. «Никто. Если бы ты не был владельцем гримуара...» «Нет. Если бы ты не был владельцем глатани, то тоже бы не знал». «Зачем вы меня сюда привели?» «Как ты уже понял, я не могу покинуть город, я могу перемещаться на весьма ограниченном расстоянии. Итак, раз теперь у нас с тобой есть общая тайна, и ты обладаешь достаточными навыками, я хочу предложить тебе сделку». Усевшись на стул посреди этой причудливой комнаты, я взглянув на все еще потрясенного Теодора, произнесла пара. «Сделку?» о з я в л е н н о переспросил Теодор, думая, что над ним издеваются. Гримор хвастался своей силой только для того, чтобы заключить сделку. Однако п а р а г р а н о м кивнул и серьезным выражением лица произнес. с разве из-за глатани тебе не приходится много всего скрывать? Я могу помочь тебе, когда дело дойдет до этого». Слова Парагранума звучали довольно заманчиво. Теодор сумел выкрутиться после ситуации с Великим Лесом, но не мог постоянно скрывать существование глатани. Тот факт, что он недавно победил Хайда, одного из семи мечей Империи, все еще не был раскрыт широкой общественности. «Продолжайте», — кивнув, произнес Тео. «Мне нужно, чтобы кто-то действовал от моего имени. Используя свои тайные навыки, ты сможешь получить определенную выгоду. Разве это не беспроигрышная ситуация?» «Какую именно выгоду?» «Я ждал, что ты спросишь!» т ы о попросту не мог не спросить о том, что ему предлагают взамен. И вот пара что-то вытащила, словно только этого и ждала. Это была карта. Она была порядком п о т р ё п а н а Но т ы о практически сразу же определил, что именно она изображала. Карта охватывала область пустыни Маас, находящуюся за пределами Королевства Остин. Пар указала на красную точку, изображенную на карте, и произнесла. «Это место, где скрыта лаборатория моего создателя, Парацельса. Если ты поедешь туда с моим гомункулом, я отдам тебе все наследие, которое он оставил, за исключением нужных мне материалов».